Он знал, что ему снился сон. Просыпаясь иногда, он слышал, как стреноженные лошади скусывали под корень молодую траву, и как переступали они вокруг копны, позвякивая отпущенными уделами. Он знал, что отец спит рядом, что ночуют они в поле, что стоит ему открыть глаза, и он действительно увидит звезды, падающие с неба. Но ему не хотелось открывать глаз. Уж очень хорошо спалось. После полуночи стала подхолаживать. Все ближе подвигаясь к отцу, он приткнулся под боком, и тогда отец обнял его с просонья, поплотнее прижал к себе. В дороге, в чистом поле, под открытым небом спали они. Это тебе не дома, не на мягкой подушке. Часто потом вспоминался ему звездный сон. Перепелка по соседству звонко булькала до самого рассвета, в двух шагах. Наверное, все перепелки на свете счастливые. Султан Мурат, что с тобой? Инкамал Апай подошла к его парте, и только тогда он заметил ее. Да нет ничего. Как бы оправдываясь, Султан Мурат встал с места. В классе все так же было холодно и тихо. Послышались смешки ребят, привычный кашель. То ты кашляешь ни с того ни с сего, то не слышишь вопроса. Недовольно проговорила инкома Лапай, зябко передергивая плечами. Иди лучше принеси солому и затопи печи. Султан Мурад с готовностью кинулся исполнять. Еще бы, такое не всегда бывает среди урока. На переменах дежурные приносят в класс солому и протапливают печку, но на уроках такое редкость. Он выскочил на крыльцо, ветром и снегом ударило. Эх, это тебе не цилон Побегая через двор к сараю, где лежала солома, Увидел, как спешился с коня председатель колхоза Пеналиев, раненый фронтовик. Сам молодой еще, а ходил кособока. Сколько-то ребер у него не хватает. Оказывается, он с парашютом прыгал. Десантником назывался. А до войны агрономом был, говорят. Султан Мурат, однако, этого не помнил. Все довоенное, как иной мир. Уже не верится, что была она довоенная жизнь. Захватив большую охапку соломы, султан Мурат вернулся в класс, отворяя двери ногами. Ребята зашушукались, оживились. — Тише, не отвлекайтесь, — потребовала инкома лапай. — А ты, султан Мурат, занимайся своим делом и без лишнего шума. В печке в самой сердцевине нагоревшей соломенной залы сохранился как младенческое дыхание плещущий огонек. Его-то и раздул под пучком соломы. Потом подложил еще пучок, еще, еще. Печь загудела, пожирая солому, успевай только подкидывать. Веселее стало в классе. Хотела себе вернуться к ребятам, показать кое-кому рожицу, посмешить, а кое-кому пригрозить кулаком на всякий случай, особенно Натаю на задней парте. Он, видите ли, самый старший, ему пятнадцать с половиной лет, задиристый, да и к морзагуль случается пристает, ду любы ему показать на, мол, на, но нельзя этого делать. Учительница строгая. Да и не хочется лишний раз огорчать ее. Что-то в последнее время писем нет от ее единственного сына. Он командир, артиллерист. Очень она им гордится. А муж ее куда-то исчез еще до войны. Что-то плохое с ним случилось. Не говорят даже люди, что с ним случилось. Потому она и приехала, и стала здесь учительствовать. Сын же ее занимался в педучилище в Джамбуле. Оттуда и пошел на фронт. Как увидит в окно верхового почтальона Инкамал Апай, прямо с урока посылает кого-нибудь за письмом.